4.10. Причина номер 10. Алкоголизм. Многим выгорающим рюмка или бокал чего-нибудь горячительного вечером дает возможность отключиться от реальности и забыть о будничной рутине. Ничего другого больше просто не хочется. Тот, кто работает усердно, многое тяжело, может позволить себе расслабиться по вечерам. Но и здесь только доза определяет, станет ли налитая в бокал жидкость благословением или ядом. Один-два стаканчика алкогольного напитка в день, хоть и не норма, но все же эта доза приемлема. Стоит начать беспокоиться, если человеку становится трудно отказаться от традиционного бокала пива в конце дня. Тому, кто больше не может расслабиться по-другому, необходимо срочно сделать паузу от утешительного употребления спиртного. Пиво, вино, водка и прочие напитки, содержащие алкоголь, подавляют чувства и купируют действие гормона стресса – кортизола. К тому же алкоголь вызывает еще и выброс эндорфинов, что приводит к повышению настроения. На первый взгляд все выглядит совершенно прекрасно, но, к сожалению, всегда есть какой-нибудь подводный камень. Действие алкоголя продолжается недолго, а потом появляется желание продолжить возлияние. Но чем больше доза, тем токсичнее действие алкоголя. На следующее утро... Похмелье дает человеку понять, насколько вредным является подобного рода расслабление для мозга. К тому же после приема алкоголя в больших количествах снижается чувствительность. То есть любитель спиртного переносит все большие концентрации яда, поэтому и пьет больше. Привыкание к алкоголю возникает не на следующий день, это длительный процесс. Поэтому часто о наличии у себя зависимости человек узнает, когда становится слишком поздно. Если у вас есть подозрение, что вы больше не можете жить без спиртного, то обратитесь за помощью к специалисту, прежде чем в вашем организме произойдут необратимые изменения. Обманчивый помощник. Особенно опасным алкоголь становится тогда, когда его потребляют во время работы, чтобы выдержать ежедневную психическую нагрузку. Оглушающее действие спиртного мешает правильно воспринимать границы реальности и запускает порочный круг. Перенапряжение и стресс заставляют схватиться за бутылку. Мозг снижает чувствительность к алкоголю, а организм, еще больше страдает, что снова усиливает желание расслабиться. Ужасным образом получается, что алкоголь мешает человеку хорошо отдохнуть ночью. Хотя заснуть под парами алкоголя легче, но сам сон становится куда менее эффективным. Теперь уже не только стресс саботирует ночной покой. Плохой сон после возлияний — одна из причин, по которой алкоголь считается веществом, провоцирующим развитие депрессии. Алкоголь на короткое время повышает настроение, но в долгосрочной перспективе развивает депрессию и выгорание. Во избежание порочного круга начните с откровенного разговора с самим собой. Сколько вы выпиваете? И прежде всего, почему? Можете ли вы ненадолго обойтись без спиртного? Ну так сделайте же это ради собственного здоровья. Отказывайтесь от алкоголя, по крайней мере, на два дня в неделю и побалуйте себя чем-нибудь другим — хорошей книгой, походом в кино или спортзал с сауной. Последнее также представляет собой прекрасное средство против стресса и уж определенно является более здоровым занятием, чем возлияние.